Я скользнул взглядом по часам на руке. Парень был явно точнее меня. Чуть погодя, мой напарник сам подошел к телефону. Ну, как все прошло? Ничего, что звоню в это время. Небось, от ужина отрываю. Отрываешь, но ну, это ерунда. Ужин не бог весть какой. Да и тебя послушать куда интереснее. В самых общих чертах я рассказал ему о встрече с человеком в черном, об исполинском авто, о гигантской усадьбе об умирающем старике доана и закончил насчет овец я не промолвил ни слова не думал что он мне поверит ты да не хотела затягивать разговор собственно только поэтому в результате же как и следовало ожидать мой рассказ показался ему полнейшей белибердой полнейшая биберда сказал напарник понимаешь так получилось что кое о чем мне нельзя рассказывать «Кому расскажу, у того будут проблемы. Но в твоем случае, сам понимаешь, семья, дети...» Говоря все это, я живо представлял его четырехкомнатную квартиру, кредит, на которую не выплачен до конца, жену-гипертоничку и двух сыновей с неподетски серьезными глазами. «Такие, брат, дела. Понимаю. Так или иначе, завтра я уезжаю, и, скорее всего, надолго. Месяц, два, три ничего сказать не могу». «Да... Как бы там ни было, дела фирмы полностью принимай на себя. Я выхожу из игры. Не хватало еще, чтоб из-за меня у тебя начались неприятности. Все, что мог, я для фирмы сделал. А насчет совместного ведения дел ты сам знаешь. Основную часть делаем именно ты и двигал, а я так дурака больше валял. Эй, но ведь без тебя в нашей текучки сам черт ногу сломит. Отводи войска на старые позиции» я хочу сказать возвращайся к тому что мы делали раньше отмени все заказанные рекламу и редактуру займись исключительно переводами действуй как сам недавно и говорил в конторе оставь одну секретаршу весь временный персонал разгони да и разгонять никого не придется выплати всем по двойной зарплате думаю никто и жаловаться не станет перебирайся в контору подешевле доходы конечно снизятся но зато затрат будет меньше К тому же моя доля будет твоей, так что лично у тебя в жизни особых изменений не произойдет. Я уже не говорю о том, что и головной боли с налогами, и душевных страданий по части эксплуататоров с кровососами значительно поубавится. Суди сам, все тебе только на руку. Мой напарник долго молчал. — Бесполезно, — наконец произнес он дрогнувшим голосом. — Ни черта у меня не получится. Я вставил в рот сигарету, — и захлопал рукой по карманам в поисках зажигалки. Расторопная официантка поднесла к моей сигарете зажженную спичку. «Все у тебя получится! Кому знать, как не мне! Столько лет в одной упряжке!» «Вдвоем были! Оттого и получалось!» — выпалил он. «Даже не помню, чтобы у меня вышло что-то путное без тебя! Эй, эй, погоди! Я что, говорю, чтобы ты расширял производство? Нет!» Я говорю, чтобы ты сокращал производство. Речь идет о письменных переводах. Работе, которую ты голыми руками выполнял еще до того, как шарахнула вся эта индустриальная революция. Всего-то нужно. Тебя самого, секретаршу в приемной, пять-шесть переводчиков средней руки на контрактах, да пару профессионалов по вызову. Что тут сложного? Ты не понимаешь... Автомат, проглотив мои десять иен, издал предупреждающий писк. Я зарядил в щель одну с другой еще три монеты. — Все-таки я не ты, — продолжал он, — это ты всегда мог в одиночку, а я не могу. Если не с кем будет словом перекинуться, дела обсудить, у меня же все просто из рук повалится. Я прикрыл трубку рукой и вздохнул. Опять двадцать пять. Как про двух козликов... Черный белого боднул, белый черного легнул. — Алло! — позвал меня мой напарник. — Я слушаю, — сказал я. В трубке было слышно, как ссорились его дети. Никак не могли договориться, что, по какому каналу смотреть. — О детях подумай, — сказал я тогда. Удар ниже пояса, что и говорить. Но никаких других доводов у меня уже не оставалось. И прекрати ныть! Если сам начнешь сопли распускать, тогда уж точно пиши пропало. Любишь жаловаться на жизнь? Нафиг детей заводить? А завел, так завязывай пить и работай как следует». Он очень долго молчал. Подошла официантка, поставила рядом пепельницу. Я жестом заказал себе пиво. «В общем, ты прав, конечно», — промолвил он наконец. «Ладно, попробую. Хотя не уверен, что из этого что-то получится». «Все получится». — Шесть лет назад ни денег не было, ни связей, а вон сколько всего получилось, — сказал я, отхлебнув пиво. — Ты даже не представляешь, как мне было спокойно вместе с тобой, — произнес мой напарник. — Я еще позвоню, — сказал я. — Ага, спасибо за все эти годы, все было здорово, — сказал я. — Закончишь дела, будешь опять в Токио, может, еще поработаем вместе, как думаешь? — Неплохая идея, — ответил я и повесил трубку. Мы оба прекрасно знали, что на эту работу я уже не вернулся. После шести лет работы в паре что-что, а уж такие вещи друг о друге понимают без слов. Я взял в руки початую бутылку и стакан, прошел к столику, сел и стал пить пиво дальше. Распрощавшись с работой, я почувствовал странное облегчение. Жизнь понемногу становилась все проще и проще. Я потерял свой город». Потерял юность, потерял друга, потерял жену. А через три месяца потеряю слово «двадцать» в собственном возрасте. Я попытался представить, что со мной будет к шестидесяти. Бесполезно. Что можно представить? Тут не знаешь даже, что через месяц произойдет. Я вернулся домой, почистил зубы, переоделся в пижаму. Залез в постель и стал читать дальше приключения Шерлока Холмса. Уже в одиннадцать погасил свет, заснул и до утра не просыпался ни разу.